Глава 16. «И куда мы пойдем?» Дюша, который отделался легче всех, подошел к ведру и вытащил оттуда мешок. Предположим, мы сможем обезвредить коптерщика Сидо, найдем свою снарягу, а дальше-то что? С замерзнем к чертям, как чуть было не замерзли до этого. «Бежать не вариант», — прогнусавил Тёма. «И пока я не начну, как воины, кулаками стены проламывать, никуда отсюда не уйду». Тогда остается только терпеть, философски протянул Данил, приваливаясь к стене. И ждать, когда Цып полноценно зафункционирует и пробьет затыки в меридианах. Дюш, глянь, как тамник. Нормально все с ним. Парень глянул на новика, доедающего последний кусок сухпайка: Живее всех живых! Даже пузыри на голове сдулись. Вот только шрамы от ожогов все равно останутся. Так, прищурился Даня. «А ну-ка, айда, в дальний конец коридора. Съедим каждый по кусочку. Визита в больничку они, конечно, избежать не помогут, но, судя по голове Ника...» «Слушай, точно», — согласился Тёма. «У него же ожог то ли второй, то ли третьей степени был. Дюша, тащи сюда свой рюкзак». Мальчики доковыляли до лестницы, удобно расположились на широких ступеньках и наскоро, пока Ник не унюхал, заживали по кусочку сухпая. «Гля!» — спустя пару минут воскликнул Тёма. «Мужики, у меня нос задышал!» «А у меня зуб шататься перестал!» — широко улыбнулся Дюша. «Дань, ты как? Что с рукой?» «Хм!» — Даня осторожно сжал и разжал кулак. Трещина была. Вроде бы. «Слушайте, камрады, это же как в тех книжках про магию и все дела!» «Сублимированное зелье исцеления?» — хохотнул Дюша. «Предлагаю еще по кусочку!» как говорится, между первой и второй. Поддерживаю, кивнул Тема, чье лицо перестало напоминать сливу. Ваше здоровье, да не отломил от брикета плитку и разломал ее на три части. Слушайте, а может не зря Ник так остервенело, уничтожает эти брикеты? Вон он какой худой, может быть таким образом восстанавливает форму? Чтобы форму восстанавливать, бегать и отжиматься надо, не согласился Тема. А он только и делает, что стоит. К тому же попробуй голодавшему неделю человеку дать съесть полноценный обед, подхватил Дюша. Загнется от заворота кишок. Тут надо постепенно, не зря Сомл сказал. Кусочек каждые два часа. Учитель, Сомл», — устало поправил его Даня. Андрей, твою, налево, сколько раз тебе повторять! Харылясы точить! Тема догрыз свою долю и осторожно поднялся на ноги. Нам еще коридор домывать. Давай сначала по лепешке, предложил Дюша, доставая из мешка ароматно пахнущий сырник и протягивая его Данилу. уго теплый будто со стола. Мешок-то непростой, прищурился Даня, принимая сырник. Нельзя, чтобы ушлепком из первой достался. Обойдутся, мрачно буркнул Темыч, впиваясь зубами в лепешку. Вертел я всю их компашку. Договорить Артем не успел. «Гонг!» — по коридору прокатился противный звук, от вибрации которого, казалось, кожа отходит от мышц. Звук колокола еще только затихал, но мальчишки мгновенно оказались на ногах. «Дюша, веди к входу!» «Темыч, мы с тобой убираем ведра и тряпки!» Мальчишки молниями заметались по коридору, стараясь уложиться в минуту. Именно столько давалось послушникам, чтобы после гонга построиться на главной площади. В обычный день в колокол били дважды, утром обозначая подъем и вечером подавая сигнал к отбою. Раздавшийся же посреди дня или ночи звон значил одно из трех — спонтанный прорыв, нападение на храм, предательство кого-то из послушников или выпускников. «Как думаете, что это?» — обеспокоенно протянул Дюша, поднимаясь по ступенькам и таща Ника за собой. «Думаю, прорыв», — спокойно ответил Даня. Или нападение на обитель поддержал его Тёма? Если так, то в первую очередь бежим в коптерку и убеждаем Сиду вытащить наши вещи. Поддерживаю, кивнул на ходу Тёма. А мне кажется, предательство, пожал плечами Дюша. Помните, послушники что-то говорили про демона? Арсений неожиданно произнес ник и будто бы заспешил, по крайней мере, Дюше больше не приходилось тянуть его за собой. Ты-то откуда можешь знать? буркнул Тема, ускоряя шаг. Дальнейший путь до главной площади мальчики и ник проделали в гнетущей тишине. Какой бы сценарий ни был, ничего хорошего обитателям монастыря не светило. Э, -э не понял? протянул Дюша без зазрения совести, забираясь Нику на шею. Бред какой-то. Что там? Недовольно спросил Тема, взгляд которого упирался в лопатки послушников, успевших прибежать раньше. Там Дюша недоверчиво хмыкнул. Настоятель Арсений и учитель Фагот. И они, похоже, собираются драться. Учитель Фагот выдвинул настоятелю обвинение, снизошел до пояснения один из послушников. Учитель Фагот утверждает, что настоятель, используя неизвестную технику, попытался убить учителя Сомла. И, видимо, это правда. Вон как настоятель Арсений покраснел. И дрожит сильно, задумчиво добавил Дюша. Надо бы ему помочь. И дрожит, согласился послушник. Боится суда карающий длани. Спасибо за ваше пояснение, старший. Данил поклонился спине, так и не повернувшегося послушника и шикнул на дюшу. Андрей, даже не думай. Учись, доджи! хохотнул послушник, все же повернувшись и покосившись на пацанов. Маленькие, а уже вон какие почтительные. Тебе не помешало бы у них поучиться. — Заткнись, Кроус, — прошипел его сосед, — не слышно же ничего. Кроус тут же замолчал, а мальчики и вовсе затаили дыхание. Получить подзатыльник от послушника было легче легкого. Стоило разговорчиком утихнуть, как тут же стало слышно, о чем беседуют стоящие посреди площади учителя. — Ты нарушил устав нашего храма! — разнеслись по всему внутреннему двору полные презрения слова учителя Фагота. «Что ты мне?» — настоятеля повело вправо, и он чуть было не упал на землю, подсыпал. «Власть развращает!» — повысил голос жилистый монах, одетый в парадные одежды храма. Но основавший наше движение великий Цзинли предусмотрел и такой поворот событий. «Фагот, ты что творишь?» «Я, учитель Фагот, бросаю вызов нынешнему настоятелю храма, поскольку уличил последнего в измене солнечному пути. Остановись. Требую передать мне сферу управления и доступ к артефактам храма. Требую боя до смерти. Требую... Как же глупо!» С горечью бросил пожилой монах и, потеряв интерес к предавшему его ученику, посмотрел на окруживших площадь послушников. Фагот любит быть в центре внимания и говорит красивые слова. А значит, у него, пока еще настоятеля храма «Солнечный кулак», есть несколько мгновений, чтобы посмотреть на послушников. Вот стоят ошарашенные происходящим воины. Соннул хорошо потрудился, выбивая из них тягу к интригам и натаскивая исключительно на противостояние тварям разлома. Надеяться друг на друга, доверять только своей группе, прикрывать спину братьям, Воины слаженно действовали во время прорывов, но сейчас и слова не смели сказать. Был бы здесь Сомл, но он какого-то ксура лежит в больничном крыле, а ведь он предупреждал. Настоятель Арсений тяжело вздохнул и скользнул взглядом дальше, на послушников. Молодые, талантливые, но уже какие-то уставшие от жизни. Большинство из них не пройдут испытания, и отправиться в цитадель или в крепость, жить в филиалах храма и вербовать новых претендентов. На слуга смотреть не стоит, отвратительный набор. Злые, жестокие, подлые. И как только прошли стартовый отсев, взгляд настоятеля остановился на ясных синих глазах Ника Вотчера, форточника, появление которого Арсений принял за долгожданный знак. На плечах парня сидел мелкий пацан, из случайного донабора. И если в глазах Ника царило спокойствие, то весь внешний вид мелкого выражал беспокойство. «За меня, что ли?» — удивился настоятель Арсений. «И вправду за меня?» Осознание того, что он кому-то нужен, было сродни ледяному душу. А ведь он уже сдался, снял себя с доски. Да и как по-другому? Ведь Ксуров Фагот подал чашку с отравленным чаем, и сейчас внутренняя энергия сходила с ума колечи меридианы «Но вот же они! Стоят, смотрят на меня!» Арсений посмотрел на растерянных воинов. «Разве я могу их подвести? Он вернулся взглядом к безмятежному Нику, с плеч которого исчез мальчик из слуг, и зачерпнул из взгляда парня капельку силы. «Думай, старик, думай!» Он завороженно уставился на форточника. А ведь если Фагот получит регалии настоятеля, Нику не жить. Как, впрочем, и Сомлу. Как не допустить этого? Сражаться? Он не в том состоянии. Просить пощады? Никогда. А если ради детских жизней? Увы, но не поможет. Но что тогда? Ник равнодушно моргнул и вновь вперил свой отрешенный взгляд сквозь него. Отрешенный взгляд. Отрешенный. Точно. «Отрекаюсь!» — хрипло выкрикнул настоятель Арсений, перебив обвинительную речь Фагота на самом ярком моменте. «Сроком на год!» Но, перебитый на полусловие Фагот, растерянно замолчал. «Но...» — устав свят! — добавил настоятель, чувствуя, что силы покидают его. «Через год сможешь потребовать карающую длань!» Скрежет зубов учителя Фагота, Слышали, казалось, все без исключения. Мускулистый монах сам загнал себя в ловушку, через слово, поминая устав храма, и сейчас просто-напросто не мог отказаться от своих слов. Проваливай на все четыре стороны, в ярости бросил фагот, сейчас же... Как великодушно, ха, с твоей стороны. Арсений все же не устоял на ногах и повалился на бок, но тут, к его удивлению, его поддержал тот самый подросток, который сидел у Ника на шее. «Спасибо, отрок», — поблагодарил настоятель подростка и, опершись на него, посмотрел Фаготу прямо в глаза. «Что до тебя, Фагот? Ты, как никто другой, должен знать, чем процедура изгнания отличается от отречения». Монах покраснел и не нашелся, что ответить, и Арсений продолжил. «Я напомню». Изгнанный уходит немедленно в той одежде, что на нем надета и с тем, что есть у него в руках. Отреченный же должен уйти до утреннего гонга. Ни у кого не осталось сомнений, кто победил в этой не случившейся схватке, но пожилому монаху сейчас было недопразднование победы. Стиснув плечо подростка-слуги, он собрал оставшиеся силы в кулак и поставил в разговоре внушительную точку. «Что ж...» «Раз мы все решили, то приказываю дежурным вернуться на брошенные посты наблюдения, а остальным пройти на ужин». Гонг, его слова, будто знамени небес, были подтверждены боем колокола. «А вас, учитель Фагот, я попрошу сопроводить послушников на ужин». «Это будет самый быстрый ужин за всю историю храма, старик», прошипел сквозь зубы поджарый монах, Который и представить себе не мог, что его гениальный план провалится так обидно. Если кто-то и хотел остаться, то после злых слов, брошенных учителем фаготом, чуть ли не бегом бросился в столовую. Ведь прошипел он вроде бы едва слышно, но послушники восприняли слова учителя всерьез. Старались не смотреть на сгорбленную фигуру настоятеля, стыдливо отводили взгляд в сторону. Никто не имел ничего против настоятеля Арсения. Но еще больше не хотелось оставаться без ужина. Народ, только что стоявший по группам, мгновенно превратился в безликую массу. И человеческая река шумно потекла в обеденный зал. Да так быстро, что спустя 10 ударов сердца на площади остались всего несколько человек. Настоятель Арсений, опирающийся на Дюшу, невозмутимый Ник и угрюмые Даня с Темой. «Проводим настоятеля», и предложил Данил, на что Тема мрачно кивнул. Оба понимали, что после случившегося, житья в обители им не будет. «Нет», — неожиданно проговорил настоятель Арсений, — «искры к лекарю». «Конечно, настоятель Арсений». Даня зло зыркнул на улыбающегося дюшу и подхватил пожилого монаха под локоть. Вот только завтра утром...» «Завтра утром вы, как ни в чем не бывало, пойдете на завтрак», — прикрыв глаза, ответил старик. «Идем к лекарю. Там найдутся ответы на все ваши вопросы». «Ну пошли, чего уж тут?» — Тёма скривился так, будто съел лимон. «Ник, эй, Ник, пошли за мной!» Чтобы добраться до больничного крыла храма «Солнечный кулак», им пришлось свернуть к центральной башне, обойти ее по часовой стрелке и войти в неприметную дверь. Ого! Протянул дюша, которому еще не доводилось здесь бывать. Опять какие-то игры с пространством? Одних только коек, стоящих в четыре ряда, было свыше двух сотен. Само же помещение напоминало по форме песочные часы. Ближе к центру стены резко сужались, оставляя центральный проход шириной в 2 метра, чтобы через пять-шесть метров вновь разойтись в стороны. Таким образом получалось два лазарета, разделенных служебным помещением, и рабочим кабинетом лекаря. В случае штурма этот перешеек можно было заблокировать теми же самыми кроватями и еще какое-то время удерживать второй зал. «Как и везде», — хмуро ответил Темыч, который гостил в лазарете как минимум дважды. «Ты что, еще не привык?» «Да ты посмотри, какая территория!» — не согласился мальчик. «Я понимаю, раза в два увеличить полезную площадь помещения, но тут же целый полигон!» «Тихо!» — недовольно шепнул Даня, — заметив интерес, вспыхнувший в глазах настоятеля. «В келе наговоритесь». «Сегодня вы ночуете здесь», — слабо проговорил Арсений и перевел помутившийся взгляд вглубь помещения. «Где там Ксуров Норбек?» «Э, наставник Арсений, вы чего?» — забеспокоился Дюша, с трудом удерживая пожилого монаха. «Давайте хоть до кровати дойдем». «Нельзя ложиться», — прохрипел Арсений, едва переставляя ноги. «Учитель Норбек!» – во все горло крикнул Даня, помогая монаху добраться до кровати. «Настоятелю Арсению плохо!» Вообще в больничном крыле не рекомендовалось не то что кричать, но даже просто поднимать голос, но случай был из ряда вон выходящий. К тому же от здоровья почти уже бывшего настоятеля зависела его жизнь и жизнь товарищей. Нет, Даня, конечно, целиком и полностью поддерживал Дюшин поступок. Но он вел к полному провалу их миссии, а это было недопустимо. «Кого тут ледяные демоны принесли?» — проворчал седой как лунь старик, выходя из служебного помещения. «Чего разара...» «Наставник!» — с лекарем мгновенно слетела напускная старческая медлительность. «Что случилось?» «Старший!» — тут же поклонился Данил, помогая настоятелю присесть на кровать, ложиться тот не желал ни в какую. Учитель Фагот дал отравленный чай и попытался захватить власть. Наставник отрекся, до утреннего гонга он должен покинуть монастырь, ложиться не желает. Договаривать очевидные вещи вроде «нужно поставить его на ноги» или «у нас всего одна ночь» или «единственные, кто поддержал настоятеля, это трое мальчишек и потерявший памяти разум Новик». Зачем? Умный человек и так все поймет. К тому же в критической ситуации Самое главное — факты, а не эмоции. Свою задачу Данил выполнил. Посмотрим, как справится со своей лекарь. Учитель Норбик Данила не разочаровал. Бросив скупое, понятно. Он подошел к койке настоятеля, осмотрел его глаза и положил руку на запястье, нащупывая пульс. Солнечная искра. Спустя несколько секунд вынес вердикт лекарь. Точно, вспомнил Дани, Настоятель говорил что-то про искры. Так, ты, палец учителя Норбика, ткнулся в Тему. Тащи тазик, ты знаешь, где он стоит. Тема густо покраснел, кивнул и побежал вглубь помещения. Ты, лекарь, показал на Данила, вставай рядом со своим другом, и не давайте настоятелю коснуться головой подушки. Ему нельзя принимать горизонтальное положение, ясно? А, лунные демоны, горизонтальное это вот так. «Мы знаем», — кивнул Даня, вцепляясь в плечо пожилого монаха, старший. «Грамотные, что ли?» — хмыкнул Норбик, вытаскивая из кармашка на поясе склянку с ярко синей жидкостью. «Ну-ну». Открыв склянку, отчего в помещении резко запахло корицей, лекарь ловко влил ее содержимое Арсению в рот. «Мана», — пояснил Норбик, непонятно чему улыбаясь. «Вовремя привели, жить будет». Вре... «Время!» — выдавил из себя Арсений, не прекращая кашлять. «Успеем!» — отмахнулся от него лекарь. «Так, мелкие, как только ровно задышит, можно отпускать. На пару часов отключиться, но это нормально. Мана для нашего брата так-то вредна, мы оперируем внутренней энергией, но в таких случаях это единственное спасение. Только она сможет уравновесить влияние солнечной искры». «Но разве солнечная искра не благословение нашего храма, старший?» Тут же уточнил Данил, вспомнивший все, что он слышал про искры. «Все верно, мелкий», — кивнул учитель Норбик. «Да только передоз всегда плохо. Вся энергоструктура в разнос может пойти. А если человек упал, сердечный удар гарантирован». «Ясно, старший», — поклонился Данил, крепко удерживая кашляющего монаха. «Спасибо за вашу мудрость». «Быстрей давай!» — неожиданно крикнул лекарь в вглубь зала. В центре зала что-то загремело, и раздался приглушенный крик Темы. «Нашел!» «Не успеет!» — предположил Дюша, глядя на захлебывающегося кашлем настоятеля. «Успеет!» — принял ставку даня «На кусок сухпая!» «Идет!» Тема успел. Примчавшись тазиком, он только сунул его в ноги настоятелю, как последнего вывернуло ярко-синей жидкостью, внутри которой мерцали золотистые искры. «Терпел», — довольно протянул лекарь, глядя на содержимое тазика. «Сейчас очищу и зелье сделаю». «Возвышение», Возвышение" — прохрипел Арсений. «Помоги пробиться, спасли». «Все можно опускать», — кивнул учитель Норбик. «Ему нужно поспать, и вам тоже». Он обвел взглядом напряженных мальчишек. Увиденное ему понравилось. В глазах нет страха. Растерянность тщательно скрывают, готовы действовать в любой момент. Вот только высокий Новик выбивался на их фоне. Такое ощущение, будто в облаках витает, будто не в себе парень. Норбек присмотрелся к парню повнимательней и увидел два конструкта, наложенные настоятелем. Что-то из ментального раздела и усиленная регенерация с фокусом на голову. По ауре явный форточник, но по внутренней энергетической структуре, закончившей обучение послушник. «Этот младший, откуда он?» «Память потерял и разум», тут же ответил Даня. Настоятель Арсении сказал, что восстановится через две недели. «Может, и раньше», задумчиво протянул лекарь. «Он понимает, что ему говорят?» «Не всегда», — поморщился Даня. «Но он точно знает фразы «еда» и «есть». «Еда», — тут же ожил Ник. Есть, — немного подумал и добавил. Пить, спать, Стелла. Раньше таких сбрасывали в ущелье, неодобрительно протянул Норбик. Так, младшие, разбирайте любые койки и всем спать. Это приказ. Я разбужу, когда придет время. Думаю-то «Да не против, — пожал плечами Данил, смотря как Ник послушно ложится на кровать и чуть ли не мгновенно засыпает. Но что делать с учителем Фаготом? который точно заглянет после ужина на огонек. А он, угрюмо согласился Тема, просто вне себя от гнева.